Глава 25. Новый мир. Кирилл, переманивший Марину на свой форум к известному мастеру психологии, прислал приглашение на учёбу. Он сказал самой всё выяснить у организаторов и дал нужные номера московских телефонов. Организатором обучения был очень известный психолог, а помогали ему его ученики. Марина позвонила, и ей объяснили, как добраться до места обучения. Район Цветного бульвара, где должны были состояться занятия, она знала плохо, и Кирилл прислал подробные инструкции со схемами, чтобы она не потерялась. В Москве нужно будет задержаться на два дня. Из дома она заказала номер в гостинице Измайлова. Выбрала полулюкс. Все же не так дорого, как люксовые апартаменты. Собираясь в Москву и роясь в шкафах, Марина обнаружила у мужа заначку – несколько сотен долларов. Странно, живет в семье, все у них общее и постоянно какие-то секреты. Впрочем, зная манеру мужа откладывать на будущее, ничего удивительного в этом нет. А как он на подарок ей накопил? Откладывал, наверное. Марина даже не стала его ни о чем спрашивать. Они же договорились. что будут доверять друг другу. Поехала на поезде, машина до сих пор была в ремонте. Не ехать же на джипе. Всё же отсутствовать придётся 2 дня. Машина может понадобиться мужу. У него тоже есть дела, связанные с принадлежащими ему торговыми точками. Какое же счастье, что муж с пониманием отнёсся к её увлечению психологией. Его даже не напугала предстоящая трата денег на обучение. Поворчал, но совсем немного. А может быть, обрадовался её отсутствию и предстоящей свободе на все выходные. В Москве она долго искала нужное здание, но радовалась и поездке, и предстоящей учёбе, и плодотворному общению с умными людьми. Пришла пора золотой осени. Деревья сбрасывали листья, и каблуки осенних туфелек приятно проваливались в мягкую жёлтую листву, создающую особое праздничное настроение. Сейчас Марина чувствовала себя как нельзя лучше. Энергия в ней била ключом. Она поняла, что нашла то, что так долго искала и цель, и смысл в жизни. Что такое быть предпринимателем? И просто зарабатывать деньги. Постоянно бояться проверок, наездов, разборок с работниками, которым нужно и больничные пособия платить, и на пенсию отправлять. Переживать за каждую ошибку в документах. За ничего не значит, что я печатку в накладных. Шаг шагнишь штраф. Другой шагнёшь ещё штраф. И так всю жизнь делать и бояться, бояться и делать. Вот если она станет психологом, это будет то, что ей нужно помогать людям и заниматься тем, что нравится мечта. Группа собралась небольшая, в основном все москвичи, которые пришли учиться для себя. Были всего два профессиональных психолога, в том числе руководитель группы. У Марины было большое преимущество. Её первое образование было педагогическим. Ей было проще, чем другим, погрузиться в дебри сложной науки психологии, ведь необходимые основы она уже изучала в университете. Марина с удовольствием общалась с участниками группы. В периферии была на одна, но её хорошо знали по форуму мастера. где она давала больше всех консультаций клиентам. Обстановка показалась Марине комфортной, а участники доброжелательными. Все познакомились, вместе пили чай с печеньем, рассказывали о себе. Наконец-то она вживую познакомилась с Кириллом, которого до этого видела только на фотографиях. Он ей понравился, очень располагал к себе. Такой толстенький Винни-Пух, сама доброта и великодушие. Она бы охарактеризовала его как доброго, чуткого и ранимого юношу. Ничего общего с тем язвительным покемоном, который нападал на нее и на людей на сайте и рассказывал похабные анекдоты. Когда пошли на обед, он помог ей раздеться, сидел рядом и ухаживал. Все шло просто замечательно. Но на второй день, когда участники сели в общий круг и стали делиться самым сокровенным и своими впечатлениями за два проведённых вместе дня, руководитель группы задал неожиданный вопрос. Ребята, как вы считаете, кто в нашей группе самый несексуальный? Красавец Лёша Ивановский сказал, что это безусловно Марина, а она покраснела. Неужели её действительно так видят со стороны? Не сексуальной деловой женщиной, как героиню известного фильма служебный роман? Очень обидно. Но руководитель группы на Лёшина высказывание ответил: "А мне кажется, всё равно наоборот. Не случайно, Жалёша, ты на Марину показал. Наверняка это говорит о том, что как раз «Ее сексуальность тебя и привлекла. Решил зацепить девушку. Пикаперы всегда так поступают». Все сначала рассмеялись, а потом начали ожесточенно спорить. Начался живой и эмоциональный спор о том, как люди оценивают друг друга по внешним признакам, и корректно ли вообще обсуждать чью-то сексуальность, и что такое сексуальность вообще, и в частности. От обсуждения сексуальности перешли к спорам о любви и любовной зависимости. А я думаю, что любви нет. Есть влюблённость, которая перерастает в привычку, а потом в зависимость друг от друга, грустно сказала Марина. Любовь есть, Марина. Давайте жить с любовью, с жаром, воскликнул Кирилл, один из участников, сказал. Любовь это хорошо, а зависимость это плохо, Марина возразила. А я считаю, что любви без зависимости не бывает. Я вот, например, чувствую зависимость от своего мужа и думаю, что это очень правильно зависеть друг от друга. Тут поднялся шквал голосов, доказывающих, что зависимость это плохо, и её нужно лечить. Вспомнили великого психотерапевта Ирвинга Ялома, который всю жизнь лечил женщину от любовной зависимости. Женщина любила мужчину младше себя, потратила на эту любовь целую жизнь. Но больше всего в этой истории Марину поразило то, что свою клиентку великий психолог с мировым именем так и не вылечил. За ту книгу об этой истории написал Всё было так ново, так интересно. Умные и интеллектуальные люди, такие образованные и интересные. В конце все признавали, что 2 дня обучения в такой приятной компании пролетели как один короткий миг. Все тепло попрощались, москвичи разъехались по домам, а Марина поехала на вокзал. Хотя ехать было всего час до дома. Зала обратный билет в купе. Купила книжку в дорогу и рассчитывала почитать, не спеша новый роман известной писательницы. Но на противоположном диванчике сидел дорого одетый мужчина и так пристально смотрел на неё, что ей стало неудобно. Она поднялась и тихонько вышла в коридор. Мужчина вышел вслед за ней и, прижав руку к сердцу, сказал: «Девушка, вы не подумайте ничего дурного. Влюбился в вас с первого взгляда. Никого в жизни не встречал красивее вас. Я ангел», — пошутила Марина. За помощь руководителю группы на его форуме ее действительно можно было причислить к лику святых. Проводить там круглые сутки и бесконечно консультировать людей на самом деле было под силу только ангелу. Тем более, что она теперь консультировала клиентов на двух форумах. Аркадий засыпал её комплиментами на глазах у всех, восхищался каждой её новой фотографией. Мариночка, на новом снимке ты просто бесподобна. Флюиды летят. Серьёзно начинаешь задумываться о магнетизме. Теперь я понимаю, что такое притягательность. Это когда смотришь на тебя, Другие консультанты тоже не остались равнодушными к её красоте и писали: "Вот это настоящая русская красавица, не то что ваши разукрашенные шлюхи из интернета. Просто ангел". И то хорошо, что в несексуальности не обвиняют и не обзывают холодной бизнес-вумен. Оказывается, такие слова могут обидеть до слёз. Общение с Аркадием всё больше превращалось в одностороннее. Он писал ей постоянно длинные, витиеватые письма, а она или не отвечала, или отделывалась парой слов. Сначала он поддержал её инициативу и был двумя руками за то, чтобы она училась, радовался её предстоящим поездкам в Москву, выражал надежду на то, что теперь они будут часто видеться. Но потом, узнав, у кого она будет учиться, неожиданно пришёл в бешенство. У них были совершенно разные направления психологии, и они ненавидели друг друга лютой ненавистью. Марина, ведь ты же не уйдёшь с нашего форума и не переметнёшься к этим шарлатанам, спросил Аркадий. Ты же знаешь, что Оскар мастерскую только для тебя открыл. И даже именное звание тебе присвоил ангел-хранитель. Ты у нас теперь главная. Все на тебя смотрят и равняются. Ты пример для других, идеал женской красоты и ума. Это было лестно, но она не хотела ему говорить, что ей жизненно важно узнать способы и методы воздействия на психику, чтобы защититься от него самого. Неожиданная авария, в которой чуть было не пострадал её ребёнок, всё расставила по своим местам. Марина отчётливо поняла, что боится Аркадия, боится тумана, появившегося в её голове, и где-то в глубине души чувствовала, что Аркадий сейчас опасается утратить рычаги давления на неё. Войны с кактусом всё продолжались на двух сайтах, и все окружающие к ним уже привыкли. Он в основном стебался и по своему повторял то, что сказал Лёша на группе. Напористая, умная, расчётливая бизнес-леди. И вот трагедия жизни. Очень мало мужчин, у которых встаёт на женщину с мужеподобным характером. Сильные, непробиваемые, самоуверенные, бесстрашные женщины очень плохо продаются. Марина Приходится их сдавать поставщику обратно или продавать за бесценок. Кто-то из доброжелателей даже написал: "Как ты, составь Марину в покое?" "Я не могу", ответил кактус. "Люблю её очень. Муж сейчас решил заняться Сашиным воспитанием. Они вместе перепробовали все виды занятий для школьников. Пытался заинтересовать ребёнка боксом, тайквондо, восточными единоборствами, теннисом и бегом. Саша предпочитал сочинять свои сказки и учиться музыке, а также писать стихи и поэмы. Но муж категорически был против. Мужик должен быть мужиком, сказал он. Уметь себя защитить и дать отпор мошенникам это самое главное в жизни. А то вон мама твоя попалась на удочку у шлых мерзавцев. Кто её будет защищать? С этим аргументом Саша согласился, но всё равно драться и заниматься единоборствами не хотел. Наконец они с сыном приняли решение устраивающее обоим и остановились на футболе. Замечательный вид спорта и физическая активность и здоровье. Муж купил Саше мяч, и по вечерам они тренировались во дворе. А днём ездили во дворец спорта. Марина с энтузиазмом восприняла то, что муж с сыном теперь будут каждый день ездить на тренировки. Нам теперь новая машина нужна, -мамочка, -затеял муж вечером разговор. Старая-то наша никуда не годится. Не будем же мы с сыном на разваливающемся джипе на тренировки ездить. Надо бы новую прикупить, а то перед людьми стыдно. С деньгами становилось совсем туго. Учёба и поездки в Москву обходились дорого. Когда Марина сказала, что они не потянут такое дорогостоящее приобретение, муж взбеленился и впал в ярость. На свои психологические забавы денег ты находишь? со злостью выговорил он. Как же ты у нас известный предприниматель. На Лексусе катаешься, бизнес леди. А мне деньги, чуть ли не под расписку выдаёшь. Жду от тебя подачек, как нищий какой или бомж вокзальный. Я и так от поездки в Америку отказалась, жалобно сказала Марина. Больше такого шанса мне никогда в жизни не представится. В Америку не поехала, так теперь своим психологам все деньги возишь, проворчал муж. Ты сам сначала меня отпустил учиться, а теперь попрекаешь. Впрочем, всё как обычно, не осталось в долгу Марина. Они совершенно потеряли способность находить общий язык. Марина периодически брала в телефонной компании распечатки с телефона мужа и теперь уже хорошо знала, что он звонит любовнице постоянно, а в те дни, когда она была на занятиях в Москве, звонил ей по несколько раз в день на откровенный разговор она не решалась зная что муж начнёт попрекать её тем что она хочет учиться вместо того чтобы заниматься детьми может даже заставить бросить обучение а ей так нравилось быть полезной людям на работе всё было более или менее марина закончила с перерегистрацией Подготовила все пакеты документов для банка. Теперь она была директором нового предприятия. Муж числился учредителем их совместной фирмы и одновременно оформился как индивидуальный предприниматель, а своего преданного слугу Егора тоже оформил как самостоятельного предпринимателя. Если не считать, что в связи с перерегистрацией бизнесменов в очередной раз заставили затянуть ремешки на животе и под шумок повысили арендную плату, то все шло ровно и плавно.